Глава тридцать Дань, вырываюсь в маленькую раздевалку, уверенный, что найду свою птаху там, но пусто. Бросаюсь к шкафчику, боясь, что она сбежала домой, и выдыхаю, когда вижу ее вещи. Не ушла. Не ушла, раз все на месте. И где ее искать? Времени в обрез, переодеваться некогда, а в коньках не оббежишь весь ледовый. Выхожу в коридор, думая, где искать девушку. «Потерял чего?» — мимо пробегает Оксана, тащит на площадку инвентарь для малышни, которые выступать должны между периодами матча. Праздник же. «Да, Даньку ищу». Она на малой площадке малышню раскатывает перед выступлением. «Вот думаю, и ее с детками выпустить на лед, что ли? У нее так хорошо получается с ними ладить». Я улыбаюсь, рад, что мою девушку хвалит тренер фигуристов. «Но раз она занята, то мешать не буду. Поговорим после игры». Иду в свою раздевалку, надо подумать, как помириться, что ей сказать. Одно знаю точно. Сегодня мы уйдем из ледового, держась за руки, как уже привыкли. «Нашел ее?» — спрашивает Корецкий. И я мотаю головой. Тот цокает и дергает плечом. Она с Оксаной и ее мелизгой на малой площадке. После игры поговорим. А вот тебе что за дело, помиримся мы или нет? Чего так стараешься? Драку нарочно подстроил? Даже морду свою не пожалел. Да, это фигня, смеется Олег, слегка трогая пальцем фингал. Считай, что у меня миссия всех влюбленных мирить. Был в жизни эпизод, когда люди недопоняли друг друга, а потом поздно было одного уже не вернешь, а другой страдает от одиночества. Мы люди чаще ломаем, чем создаем. Хм, странный парень рассуждает как человек, проживший долгую жизнь. Хмыкнув, отвернулся, разглядывая команду. Сидят, расслабившись, половина в телефонах зависли, улыбаются, общаясь. А я даже не знаю, где мой смартфон. Некому звонить или писать. «Мне нравится, Данька. Если бы она не была в тебя влюблена, то замутил бы с ней прикольное. Слышу рядом, и кулаки снова сжимаются. Похоже, этот удот любит симметрию на морде. Могу подправить. Да успокойся, я ей не нужен. Такие, как она, любят раз на всю жизнь». Так что мне ничего с ней не светит, занято ее сердечко. А вот от козы этой, что лезет к вам, подставляет помогу избавиться, если хочешь. Знаю способ, но такие редко останавливаются, даже если не выгорит, ничего, все равно на пролом лезет дура. Помоги, соглашаюсь на помощь, сам уже весь мозг сломал, как огородить Даньку от Егоровой, а парень явно не дурак, знает, что сделать можно. Что нужно делать? «Ну, для начала на звонок ответь», — щерится новый друг, кивая на мой шкаф, откуда доносится приглушенный трезвон. «А после игры сам все поймешь и кое-какой план разработаем». Звонила мама, сказала, что отец задерживается, и она приедет без него на такси. Пожелала удачи и сбросила вызов. Я уже собрался засунуть гаджет на место, но решил проверить сообщение в сети. Данька уже два дня отказывалась общаться с Ритой. Липовой. Догадалась, что это не она. Сердце ёкнуло, когда увидел пропущенное сообщение. Скорее кликаю на имя моей птахи. Победа тебе, мой страйкер. Я соскучилась. Читаю, задыхаясь. Меня раскусили, и она написала. Пялюсь в дисплей, снова и снова перечитывая пару строчек, и вдруг прилетают смайлики-поцелуйчики. Тебе на удачу. Ну все. Простила меня, мелкая, поняла, что врость нам никак нельзя. Отправляю ответное сообщение, предлагая после матча прогуляться по набережной и поговорить. Данька соглашается и выходит из сети. Тут тренер пришел, дает последние указания, потом смотрит на часы, командуя на выход. Команда прокатывается вдоль борта, приветствуя зрителей, пришедших поболеть за любимую команду. Мой взгляд прикован к девчонке в белой курточке с рыжей копной над головой. Какая она красивая! Данька посылает мне воздушный поцелуй, а я подмигиваю ей, как тогда, во время игры с барсами. Моя птаха любимая. Меня не смущает уже это слово, как и любые другие, которые касаются нежных чувств. Я летаю по льду, неуловимый и ловкий, и уже на пятой минуте периода шайба летит в ворота противника. Оборачиваясь на Даньку, она прыгает, размахивая шарфом с эмблемой торнадо. Трибуны сходят с ума, глохну почти от всеобщего ликования. Когда раздается гудок на перерыв, команда устремляется к калитке, рассаживаются по своим местам. «Дорогие зрители, перерыв сегодня не будет скучным». Раздается задорный голос из громкоговорителя. В честь юбилея команды «Торнадо» предлагаем вашему вниманию несколько праздничных выступлений, пока хоккеисты отдыхают. Встречайте младшая группа фигуристов «Снежинка». Перерыв длится 15 минут. Обычно в это время специальная машина поправляет лед для следующего периода, но сегодня особый матч. Решили устроить праздник. Я знаю, что после малышни выйдут наши торнадо-чики с выступлением группы поддержки. Но вижу переполошившуюся Оксану, которая шипит на нашего тренера, размахивая руками. Рядом стоит Данька, смотрит огромными глазами на тренершу, потом трогает ее за рукав и говорит что-то. Подхожу ближе, мне интересно, что произошло. Надо только музыку подобрать. Я уверена, мы с Глебом можем спасти ситуацию. «Что случилось?» Спрашиваю, не понимаю ничего. «Торнадо-чики ваши не явились, срывают нам праздничную программу», — зло шипит Оксана, оперев руки в бока. «Вот что это Егорова себе думает? Но ну, не хотите участвовать, так заранее скажите. Подобрали бы что-нибудь, я бы малышей-хоккеистов выпустила на лед тогда». «А что ты предлагаешь?» — поворачиваясь к встревоженной Даньке, сразу утопая в растопленном меду ее глаз. Рассказывать долго. Малышки выступления заканчивают. Просто бери клюшку и шлем, и выходи на лед на середине арены встань и жди, командует птаха, толкая меня к калитке. Поймешь потом. Ладно, слушаюсь. Жду у калитки, пока откатается мелюзга в блестках. Подхватываю клюшку и делаю, как сказала Данька. Оксана, вот эту песню на пульте пусть включат. Прямо с моего смартфона, слышу тихий голос моей командирши. Интересно, Егорова нарочно подвела команду, подговорив девчонок забить на выступление. Неужели дура до такой степени, что мстит нам даже так? Стою посреди темной арены под удивленными взглядами гостей, и тут меня выхватывает луч прожектора. Теперь я виден из каждого уголка трибун. Не совсем понимаю, что придумала Даня, но я доверяюсь ей полностью. Раздается музыка, и зрители замирают. Им интересно, что я в одиночестве делаю посреди площадки. Вдруг включается второй прожектор, он ведет парочку, в которой узнают Даньку и Корецкого. Она чуть впереди, он тащится за ней, в руках роза на длинном стебле. Будто говорит ей что-то, хватая девушку за плечо, но та катится вдоль борта, задрав свой симпатичный носик и поправляя ремешок от сумки. Поворачивается коллегу, принимает от него цветок, нюхает бутон, а потом швыряет розу в парня и летит от него, набирая разгон в такт музыки. Арена расцвечивается множеством разноцветных огней, девчонка самозабвенно катается, приближаясь ко мне. Третий луч прожектора высвечивает Корецкого, который теперь тащится на выход, опустив голову, будто его и вправду отшила девчонка. Он останавливается, с тоской смотрит на озорницу, которая с упоением крутит винт, потом ловит проекционные снежинки и катит в мою сторону. Далее у меня случилось дежавю. Она налетела на меня, как в первый день в школе, падает и ошеломленно смотрит. Точно тот взгляд, как тогда. Капец. Будто улетел в прошлое. Даже сумка ее упала так же. Книги рассыпались по льду. Присаживаюсь на корточки и помогаю ей все собрать. Протягиваю руку Птахи, поднимая ее со льда. Она будто в панике скрывается от меня во тьме. Через пару секунд вижу ее чуть поодаль, она показывает свою радость, кружится, раскинув руки. Подъезжает ко мне, кружит вокруг, выхватывает клюшку и использует ее как пилон. Я уже смеюсь, не в силах сдержаться, так задорно все выглядит. С трибуны слышатся свистые и аплодисменты, когда она подъезжает вплотную ко мне — и будто поцеловать собирается. Я уже притягиваю изящную фигурку к себе, но она вырывается, отталкивая меня, и снова вертится. Удивлен даже ее действием. Так ловко исполняет элементы фигурного катания. Я делаю несколько шагов за ней, хочу, чтобы вернулась, протягиваю руки. В форме я неповоротлив. Это она порхает в своей куртежке с капюшоном, отороченным белым пушистым мехом. Голубые джинсы странно смотрятся. Обычно фигуристы в ярких блестящих костюмах, а тут прямо реальность чувствуется. Скоро песня закончится, и Данька снова несется ко мне, впечатывается в мой панцирь. Закрываю мелкую фигурку руками, рукава хоккейного свитера почти скрывают ее от окружающих. Она поднимает лицо и так смотрит на мои губы, что не выдерживаю, лаская ее скулы пальцами, растворяясь в искристых глазах. Так хочется признаться, что люблю. Сердце сжимается от нежности к ней, склоняя голову и касаясь ее губ своими под последние аккорды. Секунды тишины, а потом творится что-то фееричное. Трибуны взрываются от восторга, скандируя мое имя. Данькино имя никому не известно, но слышится в реве голосов «Рыжулька-красотка!». Она показала нашу историю и выглядела это так трогательно и необычно. Всем понравилось. Беру ее за руку, сжимая пальцы, подбираю клюшку и шлем, которые валяются на льду, и мы катим к борту под бурные аплодисменты. На первом ряду сидит Егорова и так смотрит на нас, будто прожечь хочет взглядом. Оксана выговаривает ей за то, что подвела всех. «Думаешь, это шутки?» — шипит она, дергая девушку за рукав. «Вот где все девочки? Вы подвели весь коллектив, ты это понимаешь?» «Я не виновата, нас подставили». Мне выкрали телефон и отправили всем сообщение, что собираемся в школе, в нашем классе сначала. И их закрыли, а меня здесь закрыли, в кабинете дяди. «Что, Егорова, неприятно, когда подставляют?» — говорит Олег, ухмыляясь. «Ты? Это же ты мне сказал, что дядя зовет, Ты и закрыл. Вот с него спрашивайте», — поворачивается как Оксане. «А я чё? Это бумеран к тебе прилетел». Ой, забавно прикрывает рот ладонью Олег. Чики приехали, ой, что сейчас будет? Лучше беги, Лизенька, порвут ведь. Сверху спускаются девочки из группы поддержки. Полицам понятно, что ничего хорошего Егорову не ждет. Обнимаю Даньку, целую в ароматную макушку. Всегда найдет выход из положения.